Гость 5. Глава 61. Сентябрь 2018 года. Полицейский протокол допроса Амелии Буроц. 8 сентября 2018 года. Полицейский участок города Ментона. Присутствуют: детектив-инспектор Доминик Маккой, детектив-инспектор Аиша Бат. Доминик Маккой Амелие, или вы предпочли бы Мими? Амелия Роц. Мими, пожалуйста. Доминик Маккой. Хорошо, Мими. Спасибо, что пришли к нам сами, по собственной инициативе. Амелия Роц. Я давно хотела кое-что сказать. Уже много месяцев давно, но мне было страшно. Доминик Маккой. Чего именно вы боялись, Мими? Амелия Роц: Я боялась, что это сложно. Не знаю, как это объяснить. Это Скарлетт, у неё есть некая сила. Доминик Маккой: Можете пояснить, что вы имеете в виду? Амелия Роц: Я лишь хочу сказать, я не знаю. Она просто умеет внушить вам, что без неё вы никто. Нет, быть рядом с ней это потрясающе, это круто, но всегда чувствуется некая угроза. Что если ты ей не угодишь? Она в два счёта даст тебе пинок, поэтому никто не хотел портить с ней отношения. Доминик Маккой. Когда вы познакомились с Оскарой Джак? Амелия Ротс. В Мэйпл-хаусе, когда мне было 16, мы обе готовились к сдаче выпускных экзаменов, художественное творчество и текстильный дизайн, так что мы частично были в одной и той же группе. Доминик Маккой. Вы знали её до этого? Амелия Роц не отвечает. Доминик Маккой, скажите да или нет, пожалуйста, для записи. Амелия Роц. Нет, я никогда её раньше не встречала, но мы сразу нашли общий язык. С ней было круто находиться рядом. Все хотели с ней дружить, а она выбрала меня. И как только Скарлетт выбирала вас, вы принадлежали ей навсегда. По крайней мере, было такое чувство. Например, все мы, я, Руби, Джейден Роки, все мы последовали за ней в Ментон. Мы могли бы пойти в другие колледжи, особенно Джейден и Роки. Это были сущие гении. Джейден могла запросто поступить в Королевский колледж, а Роки в Лондонский колледж моды. Они были по-настоящему талантливы, но они поступили в Ментон, потому что именно туда поступила Скарлетт. Если вдуматься, это жутко обидно. Если оглянуться назад, но Скарлетт умела заставить вас почувствовать, что ваша жизнь без неё бессмысленна. И дело не в её поступках, она никогда не делала ничего плохого. Просто она умела вселить в вас такое чувство. Не могу это объяснить, это трудно выразить словами. Как будто вы ей нужны, но как будто она вам нужна ещё больше. Доминик Маккой. Итак, возвращаясь к ночи 16 июня 2017 года, пожалуйста, расскажите мне своими словами, что именно произошло. Амелия Роц. Эм, начиная с папа? «Доминик Маккой». «Да, начиная с паба». Амелия Ротц. Это была пятница. Мы все встретились в пабе «Лебедь и утки». В деревне. Просто весёлая нормальная ночь. Вся наша тусовка. Плюс бывший бойфренд Скарлетт, Лем. Мы все сидели на улице, немного выпили. Затем Скарлетт пошла заказать нам ещё пиво, но не вернулась. И мы вошли внутрь, чтобы найти её. И она сидела с ними, с Толула и её парнем. Очень странная атмосфера, очень напряжённая. Деминик Маккой. Насколько вам известно, между Скарлетт и Талулы что-то было? Амелия Росс. Вроде бы. Да. Мы говорили об этом, об их дружбе. Нам это казалось странным. Не хочу показаться гадкой, но Талула просто была не похожа на нас. Ну, вы понимаете, очень тихая, очень просто одетая. Нет, она была милой, всё такое, но я никогда толком не понимала, почему Скарлетт хотела с ней тусоваться. Руби сказала, она видела на территории колледжа, как эти двое держались за руки, когда им казалось, что никто на них не смотрит. А после этого мы предположили, что между ними что-то есть или что-то было. Но Скарлетт никогда нам ничего не рассказывала. И мы больше ничего не видели. Ну вы понимаете. Доминик Маккой. А потом в пабе Амелия Роц. Да, дело закончилось тем, что мы все переместились к ним. И все сильно напились. Потом Джейден, Рокки и Ру ушли. Отец Ру собирался забрать её, а Джейден и Рокки жили у Ру. Так что остались только мы и Лем. А потом к нам присоединилась Лекси, и она отвезла нас к дому Скарлетт. Амелия Ротс, пауза. Доминик, Маккой. Продолжайте. Амелия Ротс. «Да, извините. В общем, мы вернулись к ней домой, выпили пиво и покурили травки». И подурачились в бассейне. Потом Зак и Талула вошли в дом. Я вошла чуть позже, чтобы зарядить свой телефон. И я услышала из диванного уголка рядом с кухней голоса на повышенных тонах. Я заглянула в щель в раздвижной двери и увидела, как Зак грубо схватил Талулу. Они ссорились. Думаю, он говорил Талуле, что собирался попросить её выйти за него замуж, а потом он швырнул в неё кольцо. Тогда я перестала подглядывать, тихо отступила от двери и пошла заряжать телефон. Но на кухне не было зарядных устройств для Андроида. Зарядка лежала у меня в сумке наверху в комнате Скарлет. Поэтому я пошла туда, чтобы её взять. Я не сразу её нашла. Потом я вернулась с зарядным устройством, и всё ещё была на лестнице, когда услышала: Амелия Роц: Пауза. Деминик Маккой: С вами всё в порядке? Вам нужна минутка? Амелия Роц: «Нет, всё нормально. Я услышала, как Талула крикнула, что ты наделала?» И Скарлетт сказала что-то вроде «Ты сама этого хотела, ты говорила, что хочешь, чтобы он исчез». И я уже почти вошла в кухню, но остановилась. Не знаю почему. Но это было похоже... Это была Скарлетт. Случилось что-то плохое, и я боялась, что Скарлетт узнает, что я это видела. Я боялась Скарлетт. Ну, вы понимаете. Так что я бросилась обратно по лестнице, чтобы взять свою одежду и сумку и бежать. Но потом я услышала, как она поднимается по лестнице, и поэтому юркнула под одеяло на её кровати и притворилась спящей. Я пролежала так несколько часов и всё время ожидала услышать вой сирены или что-то в этом роде, или что Скарлетт придёт и расскажет мне, что происходит. Я всё ожидала, что что-то случится, но ничего не произошло. Было тихо, как будто ничего не произошло. Я увидела, как взошло солнце и примерно в 6 часов запихнула все свои вещи в сумку и спустилась вниз. Я заглянула в кухню, там было пусто. Я заглянула в маленькую комнату рядом. Скарлетт вырубилась и лежала на диване. Я пыталась её разбудить, но она была в отключке. Я со всей силы её встряхнула, но она всё равно не проснулась. А потом я увидела эту маленькую чёрную коробочку с кольцом на полу. Это та самая штука, которую Зак швырнул в таулу. Я подняла её и засунула в сумку. Не знаю почему. Я просто подумала о Мели Роц молчание. Доминик Маккой. Ничего страшного, продолжайте. Амелия Роц. Знаю, мне не следовало этого делать, но я хотела защитить Скарлетт от всего, что она натворила на Каноне. И я знала, что кольцо было свидетельством чего-то типа улики. Я, честное слово, простите меня. Я должна была передать его в полицию, должна была рассказать, что я слышала, что она говорила на кухне. Я знаю, что должна была, и мне стыдно, что я этого не сделала. Я это знаю. Я это точно знаю. Доминик Маккой. А что было после того, как вы подобрали кольцо? Амели Роц. Я ушла. Я ушла по подъездной дорожке, и моя мать забрала меня у ворот и отвезла домой. Вот и всё. Доминик Маккой. Вы потом общались с Оскарлет после того, как ушли из её дома. Амелия Роц. Ага. Она позвонила примерно в полдень, сказала, что только что проснулась, спросила, где я. Я сказала ей, что я дома. Затем через несколько минут она позвонила снова и сказала, что мама Талулы хотела поговорить со мной, потому что Талула не пришла домой. Она дала мне её номер телефона и попросила позвонить ей. Я Я не задала Оскарлет нужный вопрос. Я вообще не задавала никаких вопросов. Я просто сказала: "Да". Она спросила: "С тобой всё в порядке?" Я ответила: "Да, просто я устала". Вот и всё. По сути, это был наш с ней единственный разговор по этому поводу, как-то с ним связанный. После этого я больше с ней не разговаривала. Я на всё лето уехала в Лондон к отцу. К тому времени, когда в сентябре того же года я вернулась в Ментон, Скарлетт и её семья уже уехали. Доминик Маккой Значит, вы вообще не разговаривали с Оскарлет всё лето? Амелия Роц. Нет, ни разу. Она мне не звонила, и я ей не звонила. Доминик Маккой. А как насчёт остальной части вашей компании? Амелия Роц. Да, мы переписывались и всё такое, но никогда не вспоминали ту ночь. Никогда не говорили о ней. Что довольно странно, если подумать. Доминик Маккой. И так. Мими Ранее вы сказали нам, что несколько недель назад отдали кольцо Лексе. Не могли бы вы рассказать нам подробнее? Эмилия Роц. Да, конечно, в общем, кольцо всё это время было у меня, и я постоянно хотела что-нибудь с ним сделать. Я хотела выйти и рассказать кому-нибудь о том, что я слышала, или о том, что, как мне казалось, я слышала. К тому, что, ну вы знаете, в ту ночь я выпила, я была под кайфом. То, что я видела и что я слышала, было таким мимолётным, как будто что-то просто промелькнуло передо мной. Но я всё время продолжала думать, что полиция найдёт свидетельства того, что произошло той ночью, или что Скарлетт вернётся, или Талула вернётся, или что даже Зак вернётся, потому что мне просто всё померещилось, всё это. Я думала, что всё уладится само собой, и мне не нужно ничего делать или вмешиваться. Но шли месяцы, месяцы и месяцы, и ничего не произошло, а потом в годовщину их исчезновения мать Талулы устроила бдение при свечах, и никто по-прежнему ничего не знал. Однажды я увидела её в Ментоне, она толкала коляску с ребёнком Талулы и выглядела такой печальной, такой убитой, и мне стало плохо. В общем, я жила, я жила в аду, в настоящем аду. Короче, в прошлом месяце я пошла проведать лекси, И наконец рассказала ей, что я видела в ту ночь за дверью той комнатки, как Зак и Талула ссорились, и Зак швырнул в неё коробочку с кольцом. А потом я рассказала ей, что я слышала потом, как Талула крикнула, что ты наделала. Искарлит ей в ответ, но ведь ты сама сказала, что хочешь, чтобы он исчез, и так да Лексия сказала мне. Амелия Роц молчание. Доминик Маккой Не торопитесь, ничего страшного. Амелия Росс плачет. Амелия Росс. Лекси сказала мне. Она сказала мне, что поддерживает связь со Скарлетт, что Скарлетт на яхте с матерью и братом. Она сказала, что мать заставила их на целый год отправиться в кругосветное путешествие, и что она требует полной анонимности. Это как-то связано с их отцом, якобы он позволял себе Семейное насилие? Я не знаю, мне это показалось странным. Я имею в виду их отца, с ними никогда не было. А эти двое так и не нашлись. Зак и Талула. И во всём как будто была огромная зияющая дыра. И поэтому в прошлом месяце я отдала Алексе кольцо, незадолго до того, как она уехала во Флориду, и она сказала, «Я разберусь с этим, обещаю, я разберусь с этим».